и насколько велико многообразие ритмов, охватываемых его исследованиями. Практически все, кто имеет дело с суточной ритмикой, говорят о спонтанности ритмов. Но если приходится заниматься лунными, приливными или сезонными ритмами, то их спонтанность признать значительно труднее. Ведь для измерения солнечно-суточного интервала времени 24 часа нужны одни часы, лунно-суточного – 24,8 часа, другие – годичного – третьи. И все эти часы должны обладать исключительной точностью. Не слишком ли много для одного организма? Не проще ли предположить, что хотя бы часть этих ритмов воспринимается извне? А вообще правильно ли, что специалист, работая с одним-двумя объектами, пытается дать ответ на вопрос, общий для всех живых организмов? В самом деле, один организм живет в условиях с резко выраженными суточными изменениями. Другой, например, куколка насекомого находится под толстым слоем земли или в такой глухой щели, где одинаково темно и ночью и днем. Почему бы ей не воспринимать необычные сигналы времени? Это было бы биологически вполне обоснованно. Тем более известно, что насекомые чувствительны к электрическим полям, уровню ионизации воздуха, и некоторым другим геофизическим факторам. В частности, недавно было обнаружено, что ритмы пещерных кузнечиков, живущих в постоянной темноте, имеют приблизительно 12 и 24-часовые периоды. Максимумы этих ритмов соответствуют максимумам напряжения земной коры, который возникает подобно морским приливам под воздействием притяжения Луны и Солнца. Ритм служит организму не только для того, чтобы согласовывать его поведение с ходом внешних условий. И ведь живые часы – это, как мы уже говорили, лишь образный термин. Дело обстоит гораздо сложнее. Уже давно известно, например, что двигательная активность Золотистых хомячков имеет четко выраженный спонтанный ритм. Но Бюнингу удалось показать, что и у кусочка кишечника хомячка, помещенного в сосуд с физиологическим раствором, тоже можно обнаружить ритм. Его перистальтические движения меняются в зависимости от времени суток. Где же в таком случае Локализованы часы хомячка. Сейчас уже ни для кого из ученых не секрет, что каждый процесс в каждой живой клетке более или менее ориентирован во времени. Многоклеточный организм несет в себе сложнейшую иерархическую систему живых часов. Эта временная организация биологических систем жизненно необходима. Ни один организм не может существовать без согласования во времени всех внутри и внеклеточных процессов. Временная организация живой системы – это не что-то сугубо автономное. Для нее необходимы внешние сигналы, влияние естественной ритмической среды. Некоторое время организм, по-видимому, может существовать, в ритмичной среде. Но подобные нарушение временной организации, отсечение ее внешней компоненты, рано или поздно сказывается на состоянии организма, приводя к снижению его жизнеспособности и, в конечном счете, гибели. Как бы ни был развит спонтанный ритм, он один не может заменить ритмическое многообразие среды. Совсем недавно Питендраю и его сотрудникам удалось показать,